Рождество в фирме «Сервак» 23 декабря 2003 года. По дороге в Цюрих мистер Фурер раскрыл своей спутнице большой секрет. Праздновать корпоративное Рождество фирма «Сервак» будет в железнодорожном вагоне Восточного Экспресса и президент компании с огромным удовольствием приглашает госпожу Красицкую – На вечеринку. Вы слышали о таком поезде «Восточный экспресс»? Агата Кристи написала про него известный роман, где главный герой — Эркюль Пуаро. Конечно, мы в школе на английской литературе изучали этот роман. А где находится этот вагон? На железнодорожной станции Цюрихманег. Но это не вагон, а маленький поезд из двух вагонов. В первом вагоне — кухня и туалеты, а во втором — стильный салон и бар — «За время вечеринки наш поезд проедет вокруг Сюрикского озера». «Как это все необычно! А в котором часу начнется вечеринка?» «В шесть часов, но я заеду за вами в гостиницу в пять. Нужно быть вовремя, а нам предстоит огибать озеро через центр по пробкам». Улиты на подготовку осталось всего три часа. «Что же мне надеть? Может быть, брюки?» После некоторых раздумий она отдала предпочтение черному удлиненному облегающему платью с вышивкой стеклярусом, и решелье. Стеклярус стеклянные украшения удлиненной формы. Решелье прорезная вышивка, которая, впрочем, было единственным в дорожном гардеробе. Чтобы выглядеть вечером свежей и отдохнувшей, молодая женщина приняла горячий душ и вымыла длинные волосы душистым травяным шампунем компании «Витафарма». К ее огромному сожалению, ванны в гостинице не было, и она, наложив на лицо травяную маску, прилегла на 30 минут отдохнуть. Потом смыла маску, Увлажнила руки и декольте травяным легким кремом и покрыла ногти бесцветным лаком. В конце вечернего туалета она тщательно почистила зубы мятной пастой и наложила на волосы для придания им зеркального блеска. Кристаллический спрей. Маска и горячий душ сделали свое дело — Ухоженная кожа засияла, а глаза заблестели. Лита покрыла лицо легким светлым тональным кремом совсем немного, чтобы усилить эффект сияния. Она использовала тени для глаз бирюзовых и серых оттенков, а бледно-розовая помада завершила скромный макияж. Духи Шанель номер пять, нанесенные за ушами и на увлажненную кожу шеи, придали молодой женщине изысканный аромат. Она достала из чемодана черепаховые заколки для волос и гранатовый комплект из коллекции ее бабушки — серьги, кольцо и подвеску. Элита вдруг подумала о том, что в последний раз так наряжалась больше десяти лет назад, когда вместе с мужем посещала презентацию биржи технологий и инвестиций в ресторане «Седьмое небо», Когда она надела туфли на шпильки и накинула на плечи норковую шубу, то стала подобной русской ветренной Венере. Глава 1, строфа 25 из поэмы Александра Сергеевича Пушкина Евгений Онегин. Мистер Фурер ждал ее внизу. От восхищения он широко открыл глаза и неотрывно смотрел на молодую женщину. Наконец мужчина перевел дух и пригласил красавицу в свою машину. Когда они отъехали от гостиницы и встали в вечернюю пробку, он, сверкая глазами, произнес: Секлитея, какая вы красавица! Здесь, в Цирихе. «Самыми дорогими подругами являются русские женщины. Знаете, у Вилли есть русская подруга, и он тратит на нее много денег. Да, я знаю, он мне об этом рассказывал». «А за вами Вилли не ухаживал? В фирме он словет лавеласом и не пропускает ни одной юбки?» «Нет, мы с ним подружились. Он меня многому научил». Темнело Элита с сожалением думала о том, что не увидит из окна поезда, освещенных солнцем берегов Цюрихского озера. Когда они встали в очередную пробку, она вдруг вспомнила, что не сообщила о своем предстоящем отъезде. «Я завтра вечером улетаю в Санкт-Петербург рейсом аэрофлота. Провожать меня не нужно, я возьму такси». «Как это неожиданно! Мы вам должны прочесть еще несколько лекций в другой раз». «Сейчас мне нужно вернуться в Россию. Я очень благодарна фирме «Сервак» за профессиональное обучение биржевой торговли и обязательно направлю в ваш адрес благодарственное письмо». «Как мне жаль! Я надеялся, что вы останетесь на Новый год!» «Это совершенно невозможно! У меня семья, дети, а Новый год — самый главный семейный праздник в России!» За разговорами они подъехали к железнодорожной станции, где на боковой ветке стоял поезд с раритетным вагоном. Платформа отсутствовала, и элита по ступенькам забралась в вагон. Там было руководство фирмы, а также ее знакомые Гудрун, Вилли Шнабель, шоколадный Джастин и индус из богатой семьи. Президент фирмы Кристиан Нейль поприветствовал гостью и добавил... «Я не знал, что у нас на стажировке такая красивая гость, я из России. Я накажу мистера фурера за то, что он раньше нас не познакомил». Президент нежно взял молодую женщину за локоток и предложил выпить бокал шампанского. Лита подняла бокал и огляделась. В вагоне царил полумрак. Поезд тронулся в путь, и, чтобы не упасть, Она присела на крошечный барный стул с высокой спинкой. В красивом платье она была одна. Гудрун и несколько других женщин пришли в брюках, Илита заметила, что они не переоделись для праздничной вечеринки. «Да, как у них все здесь странно. В России женщины обязательно принаряжаются для таких случаев». Она заметила также, что предлагались закуски из числа национальных традиционных блюд. Бутерброды с сыром и вином, вяленные мясо и колбаса с серым хлебом, филе мелкого окуня с корнишонами и раклет, запеченный картофель с расплавленным сыром, с маринованным луком и морковью. В глубине вагона был отдельно сервирован десертный столик, шоколад, марронни, сладкие каштаны и рождественский пирог с сухофруктами и орехами. А из напитков шампанское, сухое красное вино, виноградная граппа, виноградная водка и бутылочное темное пиво. Все разбились по маленьким компаниям Не было никаких речей и общих тостов. Вилли подсел к молодой женщине с бокалом вина и предложил выпить за Рождество и исполнение желаний. Лита поддержала его и провозгласила тост за сотрудничество и успехи. Они пили и закусывали под мерные звуки колес, за панорамным окном проносились рождественские деревушки — Разукрашенные железнодорожные станции, а также кораблики и паромы, плывущие по глади озера. За их крошечный столик с бутылкой пива подсел моложавый парень, который представился Лукашем. Он отодвинул Вилли и обратился к Лите. — Хотите еще пива или вина? Я принесу для вас. — Нет, спасибо. Мы с Вилли уже порядочно выпили. — Вы ведь русская, и вас зовут Секлитея?». Разве это русское имя? Да, это старинное русское имя. Сейчас оно в России мало распространено. А я Лукаш из Чехословакии, из города Прага. Знаете такой город? Город знаю, но я там никогда не была. Хочу вам сказать, что мы, чехи, вас, русских, не любим за то, что ваши танки были на улицах Праги. Лита жила вне политики и вспомнила, что Максим ей что-то об этом рассказывал. Она решила ответить молодому человеку вежливо и нейтрально. «Я что-то об этом слышала, но ведь это было давно, во времена СССР». «Да, это было в августе 1968 года». «О, мне было тогда 7 лет, и я только закончила первый класс школы». «Но вы так молоды. Сколько вам было лет?» «Мне был год, но я все помню. Этот ужасный грохот от ваших танков!» Молодая женщина видела, как он разгорячен, и постаралась успокоить собеседника и как-то мягко сменить тему. «Скажите, а чем вы занимаетесь в фирме «Сервак»?» «Я отвечаю за маркетинг и продажи». «Ну, тогда мне к вам. Я думаю написать благодарственное письмо за отлично сделанную работу по моему обучению и порекомендовать вашу компанию российским банкирам. Знаете, я была в Париже на банковской вечеринке, и у меня неплохие связи. Вас это может заинтересовать?» «Да, это интересно. Все русские нам всегда хорошо платят». «Вы хотите комиссионные?» «Нет, я просто хочу помочь фирме из благодарности». Разговор прервал президент, который предложил традиционный тост за здоровье. Он стал приглашать Литу поехать с ним в итальянскую часть Швейцарии, в Лакарно и Лугана. Но она вежливо отказалась и сказала, что завтра улетает в Санкт-Петербург вечерним рейсом, Президент высказал сожаление и откланялся. Они остались одни. Элита стала благодарить Вилли за отлично проведенное воскресенье. Местный Ловилас сверкал глазами и хрустел пальцами от ревности, а молодая женщина раздумывала, как ей красиво уйти с этой вечеринки. «Дорогой Вилли, я вам позвоню уже в четверг» или пятницу, и мы начнем наше сотрудничество. У нас в России до конца недели рабочие дни, так что я вам перечислю аванс и полагаю, что деньги поступят на ваш счет сразу же после рождественских каникул». Вилли, услышав про деньги, вздохнул, а его лицо озарила довольная улыбка. Тут поезд подошел к центральному железнодорожному вокзалу, А распорядитель вечеринки объявил, что остановка продлится три минуты. Лита вскочила, коротко попрощалась с Вилли и мистером Фуррером со словами «Мне завтра уезжать, а я еще не собрала вещи», вышла из вагона и растворилась в толпе. Вилли хотел бежать за ней, но вспомнил, что его машина находится рядом со станцией цюрих манек и передумал. Молодая женщина шла по вечерней Банхов-Штрассе и ловила восторженные взгляды мужчин. Один из них стал проявлять настойчивое внимание, предлагал вместе поужинать или пойти в бар. Но Лита коротко отвечала «Верстахи «Не понимаю немецкий». Она желала только одного — побыстрее добраться до гостиницы и прилечь, и поэтому повернула в узкий проулок к реке Лимат. Набережная была безлюдна, и она быстро добралась до сияющего от рождественских гирлянд моста Куабрюкке. Мост через реку Лимат в месте, где она вытекает из Цюрихского озера. Чтобы сократить путь, она спустилась к воде Цюрихского озера и пошла быстрым шагом. Подул легкий бриз, и ее волосы развивались на ветру пышным серебристым облаком. Взору вечерних завсегдатаев ресторанов на побережье предстала удивительная по красоте картина. Красивая девушка с распущенными волосами летела у кромки воды, как загадочная фразе Грант, бегущая по волнам. Героиня романа Александра Грина «Бегущая по волнам». Или царственная Маргарита, летящая на бал к сатане. Героиня романа Михаила Булгакова «Мастер Маргарита». Но жители Цюриха не были знакомы с русской литературой, они многочисленные российские банкиры и вовсе мало читали.